Глава 16. Из воспоминаний маленькую девочку вывели первые капли дождя, забарабанившие по оконному стеклу. Делия поспешно спрыгнула с подоконника, съехнула кошечной мокрые капельки с весолочки и, недолго полюбовавшись ночным небом, затянутым мрачными тучами, захлопнула ставни, нисколько не заботясь о том, что этот звук может легко достичь чувствительных ушей ее махии. Малышка намеренно не стала застягивать квартиры. Она хотела, чтобы утром в ее комнату проникли солнечные лучи, которые подарили бы ей немного света и тепла, которые так не хватало в последнее время. В переносном, так и в буквальном смысле. Малышка повернулась спиной к окну и подошла к своей кровати. Убедившись, что там никого нет, Ох, уж эти детские страхи, Делия откинула край одеяла и опустилась на холодной постыне, но ложиться не спешила. Вместо этого она села на край кровати и начала медленно раскачиваться пьет словно в кресле качалки. Почти мечтательную улыбка буждала по светоточному лицу. Казалось, она представляла себе стоящей на палубе маленькой яхты, прыгающей по волнам бескрайнего моря. Как бы то ни было, и там, в кто она раскачивалась, пошёл на пользу. К тому времени, когда на улице уже пошёл дождь, Дели уже справилась с эмоциями и откинулась на подушку с выприногом. Однако она все еще не могла уснуть. Все, чего она могла добиться, это заменить одно воспоминание другим. Натянув на себя одеяло, Делли с немигающий взгляд прямо в потолок и тут же погрузилась в мирное отспенение, которое было так характерно для нее в ночь. Никто не вмешивался в этот процесс. Мать, по-видимому, давно давно спала, как убитая, поскольку женщину не разбудил ни один звук из спальни дочери, которая на воспене брак сенателой. А что казалось ее отца, то Делли даже не был уверена, действительно ли он сейчас находился дома. Кто знает, может быть он остался и на начал платить своего дуга, как он часто делал, когда у него был завал на работе. Девочка продолжала испытывать беспокойство из-за своего взрослого друга И казалось, что Джордан в этот самый момент томится где-то в плену подобного одному вождю из сказки, которую она услышала, находясь в гостях у дяди Джафа Далее я до сих пор помню этот день, когда впервые за два месяца их отношения она не застала Дядя Джо в его собственном доме Не считая, конечно, этих моментов, когда тут ездил в центрах по-другому Это было примерно через день после визита к его близкому другу Джафету. Сначала, без видимой причины, родители отвели девочку к одному моложалому доктору по имени Мэдисон Фрейзер, который небрежно, можно даже сказать, для галочки, проведя обследование, сказал мрачной мать Делли, что ее дочь «все именно так, как вы подозреваете», после чего отпустил свою пациентку на все четыре стороны. Делия, привыкшая к тому, что родители никогда не обсуждали с медицинские вопросы, Так уж получилось, что у нее была на сзади на здоровье. Не задавала им никаких вопросов о случившемся и поклонно отправилась с матерью в противо Холхи Кокхила, старого друга отца, обе женщины остались до ночь, что у как сам гласими отправился домой по неотложным делам, как он кратко объяснил жене и дочь. На следующее утро Делли буду хозяин квартиры, и седался высокий мужчина сам, мистер Кокхилл. Угостив своих гостей кофе и тост, он поделился с матерью Делли и двумя ничего не значимыми новостями из жизни нью-йоркской богемы, а затем пригласив их на какой то очень значимое мероприятие, но мать вежливо отказала месту Кокхиллу и, сославшись, на нехватку времени, поспешил уйти с дочерью, оставив его найти с женой миссис Сьюзен Кокхилл, такой же старый и высокой, как ее супруга. В течение всего следующего дня деле была крайне необщительна своей семьей. Когда маленькая девочка принулась домой на автобусе, она даже не поздоровалась с отцом, который приветствовал бирсовую женщин с несвойственным ему чувством такта и терпимости. Казалось, он намеренно держался себя как можно более вежливо. Он даже позволил малышке начать уже не заставляя произносить молитву перед едой, что в обычное время, вероятно, бы невообразимым нарушением условных обычных в Делия подозревал, что и отец намеренно разыгрывать добруя семьянина, чтобы загладить перед ней какой-то свой проступок. А к девочка, не имел ни малейшего представления. Однако через день он начал кое-что понимать. Когда за завтраком после бактериала объявился в семье, что собирается навестить Джордана, мать посмотрела на нее так, словно так говорила о чем-то совершенно немыслимом. А отец, мрачно устанчиво, что взял взял вот его руки вздохнул. И не следует этого делать», – твёрдо сказал уже под двадцать вечной щитой набазной гречицы. Маленькая девочка вопросительно посмотрела на отца, но он продолжал развеянно двигаться и челюстями, не обращая особо внимания на дочь. Затем дали ей взгляд на мать. «Мам, почему я не могу пойти к дяде Джо?» – Спасибо. она, чувствуя, как в гудина нарастает, чувствуя чего-то нехорошего. Дело в том, дорогая, ответил за ее маму отец, который уже закончил этот бот, что соседская собака взбесилась от жиры, убежала из его дома, и теперь она будет поблизости и может наткнуться на тебя. Вы что, совсем не собираешься меня отпускать, Дели, завозил обиду? Мы можем отпустить на улицу, но не ходи к соседу, продолжил отец. Кто знает, вдруг собака уже успел укусить его. Он плав, вдруг подолговался мать. Девочки, кто до этого сидел молчал. Слушай папа, Дели, и не броди по ответственности. «Так вы позволите мне пойти к нему или нет?» – Громко и достойчиво повторил Дели, отчаявшись до ответа от родителей. «Нет!» – таким же тоном ответил отец, который как раз потянулся горячему чайнику, чтобы дали себе чай. «А теперь собирайся в школу иначе опоздаешь», – сказал мама. «Ты и так уже попустил вчерашний экзамен по литературе». Девочка босила сегодня под вот таеку и, вскочив из-за стола, побежала в свою комнату, на ходу схватив замшевую куртку, висевшую над истолубой, потому что через пять минут отец должен был вести ее в школу на своей машине. В спальне она выставил взяла свой портфель и бросилась к двери, которая вела на улицу. Отец, все в подару завтракать только только девочка девочку зубежное кольцо, он соизволил отоваться от еды, и неохотно пошел одеваться. Тем временем Дель, заваясь на забор и уселся в свое обычное место, свести ноги вниз. Ожидая, когда выйдет отец, она начала заглядывать сидит двор. Действительно, ее любимый буфол больше не бегал по другую сторону забора, а самого Джодана также не был видно. Девочек тогда не придавала этому особого значения, потому что подумал, что Джо мог либо быть на работе, либо просто спал до обеда. Что часто случалось с ним, когда модель не будила у телефона звонком по утрам. Затем, два дня спустя, однажды утром родители сказали своей дочери, что она сегодня не пойдет в школу. Дело в том, что отец отвезет мать в психу, где он работал, потому что понадобится ее помощь. С этими с вами родители заперли вход в дверь и уехали в центр, оставив Дели сидеть дома одну. Их дочь не могла понять, в чем дело. Причина, поведённая её отцом, казалась вышке настолько нелепой и неубедительной, что она решила, что в их себе произошла к то пятность, о которых папа почему-то не хотел говорить. И именно тогда у Делия вдруг мелькнула догадка, что родители решили скрыть от что-то, связанное с собой дядей Джон. Как только Делия услышал, что машина родителей отъехала от лона, она тут же выбежала из прихожей, распахнул ставни, устраиваясь в окно, которое как раз выходило в соседний двор. Как и прежде, там не было видно ни души, ни бельгийской овчарки, ни в её владельцу. Затем малышка начала всхлипывать. Сначала тихо, потом всё громче. Далее она бросилась на кровать, завернувшись лицом в подушку, и в ту секунду из ее глаз ну поток свет. Когда Дели немного успокоилась, она снова подошла к подоконнику и стала напряженно вглядываться в окно соседского дома, надеясь видеть в нем знакомое лицо, но, увы, за никого не было. Так девочки девочки доносилось пение птиц, которая в этот момент казалась ей насмешкой, как будто сама природа издевалась над Дели, смеятельно над другой. Бедняжки снова захотелось заплакать, но не осталось на этой сил. Тогда Анна, сделана от собой усилий, попыталась взять все руки, но ощущение беды, нависшей над другой Дели, не поедало ее до тех пор, пока родители не вернулись домой. Когда вечером вся семья соблась за столом, девочка заметила, что взрослые явно чем-то расстроены. В их движениях чувствовалось заметное напряжение и какой-то бессильный гнев. Прочитав молитву, они минуты люди молчали, не спеша приступать к еде. Ее отец выглядел забоченным, печальным, а мать была необычайна, тихой и поглощенной своими мыслями. Вскоре отец, обвинявшись взглядами с женой, вдруг повиннулся к дочке, которая сидела по левой руку от него. Делли с усилием произнес сон, поворачив с ней, а хочу попросить тебя об одном одолжении. В этих словах он поглотил комок, вставший у него в горле. Что ты хочешь сказать, папочка, как состояние видности, спасибо его дочка. Делли не могла себе представить, о чем он попросит ее, но, почувствовав его инстинктивно поджал ноги под стул и, подняв глаза отца, увидел странный блеск в его глазах. Забудь о нем, сказал он тихо, об этом в Джордане, мрачно добавил он. Девочка была готова услышать что угодно, но только не это. Хотя, честно говоря, с самого первого дня переезда в что ее отец всем сердцем ненавидел своего соседа. Но, по крайней мере, она никогда не слышала, чтобы ее отец публично выражал свою неприязнь. Поэтому, когда в 8 месяцев произнес эти шесть слов, они позвали на девочку не меньше впечатлений, чем сам факт того, что дядя Джо вместе с Буфово так и не соизволили пораду Делли своим на их прежнем месте. Швомленная маленькая девочка молча смотрела на отца, не находя в себе сил заговорить. Только плотнее вжал в спинку стул и захлопала как часто дело в состоянии крайнего шока. Вскоре Дели удалось взять в руки и обрезать с возбуждения. Почему папа, заикаясь, попытала девочка неотрывно глядя в морщинство и со своего Потому, милая, что дядя Джо умер, ответил тот с удивительной мягкостью, отправляя вот вончик бекона.